Глава 18. Священные обезьяны Кай. Я не слишком знаком с дворцами, но, думаю, ни один из дворцов, которыми гордятся европейские страны, не более величественен, чем дворец маньчжурского принца из рода Кай. Ошибка думать, что китайцы полуцивилизованные или даже совсем не цивилизованные, как я считал до посещения империи. Их цивилизация самая древняя, их культура, искусство – и знания возникли за тысячи лет до христианской эры. И хотя изобретения и хитроумные устройства современной западной цивилизации во многих отношениях дают нам преимущество перед китайцами, нельзя не восхищаться достижениями этой древней и важной расы. Наши помещения оказались такими роскошными, что изумили нас. Они состояли из десяти комнат, пять из них — спальни, обставленные мебелью из древесины тика, красного и розового дерева. Кровати и прочая мебель были чудом искусной резьбы, и повсюду стояли статуи, вазы и различные украшения. Пол укрыт дорогими коврами, а стены увешаны драгоценными гобеленами. Мы назвали свои помещения «покоями воздушного змея», потому что везде были изображения сцен с воздушными змеями. Из прощальных слов Вайтомы поняли, что в этот день мы не должны выходить из своих помещений, и поэтому остаток дня провели, обсуждая свои планы и думая, как осуществить наше смелое намерение. Пока все шло так хорошо, как только можно ожидать. Майло в своем противостоянии нам обнаружил глупость и неумение предвидеть, и мы научились с презрением относиться к ненависти мандарина. Но главный Евнух гораздо более прозорлив и проницателен, и, как предупредил принц Кай, Он без колебаний уничтожит нас, если узнает, что мы собираемся грабить наследственные залы Кай. Поэтому мы знали, что должны действовать хитро и изобретательно, чтобы обмануть Вайто. Но прежде всего нам нужно заслужить его доверие и добрую волю. Мы долго обсуждали планы, но поняли, что не можем составить определенную программу, не изучив дворец и его окружение. И что многое будет зависеть от случайностей и обстоятельств. Еду нам подавали в одной из наших комнат. Еда была непривычная, но отлично приготовленная и приправленная. И многими блюдами мы наслаждались. Ужин может послужить примером того, как мы питались в дворце принца Кая. Вначале чай, и в конце тоже чай. Но за первым чаем последовал суп из акульих плавников, тушеные голубиные яйца, оладьи из яичного теста с беконом измельченное мясо утки, маринованные семечки арбуза, жареная мякоть миндаля, петушиные гребешки, тушеные грибы, заварной крем с миндалем, пряные моллюски, пудинг с птичьими гнездами, оливки и орехи, суп с цыпленком, вареная рыба, у которой извлечены кости, а мясо размолото, ледяные грибы, мозги желтой рыбы, семена водяной лилии, какие-то загадочные сладости, необычное печенье и пирожные а потом снова чай. Помимо чая, подавали слабое сладкое вино, теплое и газированное, которое никто из нас не мог пить. Китайцы едят преимущественно пальцами, и вместо чашек для окунания пальцев служители подавали нам полотенца, которые предварительно окунали в горячую воду. Самое забавное, что из столовой посуды были только палочки и слоновой кости, и мы пытались ими пользоваться, пока Тун не заметил наше затруднение и принес сирийские ложки, отделанные золотом. Кто-то из семьи Кай, несомненно, купил их в качестве сувениров, и мы ими прекрасно воспользовались. Дворец словно кишел евнухами. В процессе их было 60, но во дворце гораздо больше. Во время еды каждому из нас прислуживал евнух, а еще дюжина заносила блюда и уносила их. Все они были неизменно послушны и почтительны, но выглядели зловеще, и мы в их присутствии никогда не чувствовали себя спокойно. Никто из людей вай как будто не говорил по-английски, кроме Туна, да и тот говорил плохо. Но утром к нам пришел сам главный Евнух. Он спросил, не хотим ли мы осмотреть дворец и сад. Мы с радостью приняли приглашение. Идя по коридору, мы миновали круглый изгиб в котором висела великолепная шпалера с изображением дракона Земли, окружившего кольцами женщину, которая тщетно старалась вырваться. Ужасные зубы чудовища были у самого полного отчаяния лица, и у меня сильнее забилось сердце. Я узнал шпалеру, за которой, по словам принца Кая, «тайная дверь в его спальню». Арчи и Джо тоже узнали. Я опасался, что их многозначительные взгляды заметят Вайто, Но он не знал об этом тайном проходе и спокойно прошел дальше по коридору. Вскоре мы подошли к двери, украшенной сложной резьбой. Над дверью была статуэтка рыбы и слоновой кости с двумя рогами на голове. Перед этой дверью стоял сонный евнух, который поклонился нам, когда мы проходили мимо. «Это вход в покой рогатой рыбы, царские апартаменты», — сказал Вай. «Мне жаль, что я не могу их вам показать» но вход туда запрещен для всех, кроме членов семьи Кай. Однако, напротив, покои цветов розы, и они достойны того, чтобы вы их осмотрели. Мы посетили многие покои на втором этаже дворца и восхищались их великолепием и роскошью. Потом мы спустились по большой лестнице и осмотрели залы заседаний, царский обеденный зал и многие другие помещения, великолепие которых невозможно описать. Это богатство бронзы, картин, гобеленов, и украшений поразительно. Несомненно, все это столетиями собирали могущественные и образованные принцы Кай. Из дворца мы вышли с противоположной главному входу стороны. Все пространство между главным зданием и многочисленными пристройками занимал роскошный цветник. Все это располагалось на холме, и множество красивых деревьев и причудливых кустов придавали особую прелесть этой сцене и давали тень. За цветником находились склады, дом ремесленников, дом художников, дом ткачей, кухни и квартиры слуг. Было также несколько очень красивых беседок и домиков в форме пагод, прохладных и очень соблазнительных. На дальнем склоне холма мы видели необычного вида пагоду. Каменные столбы поддерживали крышу, крытую желтой плиткой и украшенную множеством вымпелов. Подойдя ближе мы видели, что внутри пагоды находится кольцеобразная решетка из прочных медных стержней, и в этом кольце — дюжина гигантских обезьян. Когда мы подошли, обезьяны начали издавать резкие крики, а когда мы остановились перед решеткой, они принялись гневно трясти прутья, как будто хотели вырваться и разорвать нас на куски. Никогда я не видел таких свирепых и страшных животных. Войто, который вначале низко поклонился, А потом молча стоял и смотрел на обезьян. Объяснил, что это священные обезьяны дома Кай. О них почтительно заботятся, и у них есть свои слуги. У обезьян была короткая серая шерсть и необыкновенно мощные конечности. Глаза яркие и свирепые, но в них виден ум. Я заметил огромного самца, который, по-видимому, был главарем стада. Он не хватался за прути, как остальные, а сидел в центре клетки слегка наклонив голову вперед и оскалив огромные зубы. «Это обезьяна-царь. Его зовут Фо-Чу», — сказал Вай, видя, что я смотрю на это страшное животное. «Он очень стар. Говорят, ему не меньше ста лет. Но его сила равна его возрасту. На моей памяти Фо-Чу совершил девять казней. Но сколько всего людей он убил, я не могу сказать». «А кто были его жертвы?» Спросил я, содрогнувшись, когда жестокий взгляд царя-обезьян встретился с моим взглядом. Обычно его служители. Но рассказывают о том, что Кай-Ту-Чай, устав от разногласий в своем гареме, открыл дверь клетки и подал руку Фочу. Когда Кай-Ту-Чая нашли, он представлял собой груду обрывков, потому что царь-обезьян слезал его кровь до капли. «Какая ужасная смерть!» — воскликнул я. Конечно, это сделало Фучу еще более важным, продолжал Вай с легкой улыбкой. Потому что в нем теперь содержится душа Кайтучая. Поэтому он царь обезьян и самый священный из всех. Потому что в нем живет дух предка дома Кай. Люди верят, что он будет жить до конца мира и защищать царский дом Кай. Когда он убивает служителя, мы говорим, что Кайтучай сердится, на что имеет право, и убитого раба. Мы хороним с почестями.